Глава 15, Розочка составила нам за компанию и до мозга костей, будучи свиньей, порядком насвинячила. Мы покинули ее спящей под столом и тихонько шуршащей иглами в такт дыханию. Мы едва-едва успели покончить с трапезой, как получили приглашение к капитану. Когда мы поднялись на мостик, штрам уже был там. 15 минут до завершения припухания», — сообщил капитан «Из-за пространственной разреженности мы имеем очень смутное представление о пространстве, лежащем впереди». «Но на сей раз без новых?» — поинтересовалась Анжелина. «Чего нет, того нет. Судя по тому, что видно, пространство достаточно нормально. Но не забывайте, это лишь аварийное подключение к камере, уцелевшей при тепловом ударе. Она предназначена для захода на посадку» и имеет очень незначительное увеличение. «Лучше, чем ничего», — отозвался я. «По крайней мере, мы имеем хоть какое-то представление, где находимся». Когда припухание закончилось, мы все сгрудились перед экраном. С негромким писком экран очистился, и на нем четко проступили звезды. Вернее, одна звезда. Остальные были тусклыми и отдаленными, едва заметными. «Не слишком многообещающее начало», — проворчал я и попытался улыбнуться, когда остальные едва не испепелили меня взглядами. «На данный момент это лучшее, что нам доступно», — поглядел на меня капитан. «Чтобы узнать побольше, необходимо прежде восстановить инструментальные компоненты на обшивке». «Считайте, что уже сделано», — сказал я с надеждой потому что у меня сложилось отчетливое впечатление, что все обстоит не так-то просто. Что и подтвердилось. И если надевание скафандра прошло просто и легко, то выбраться из корабля было куда труднее. «Кормовой выход не открывается», — сообщил Штрам. «Надо было сразу догадаться». «Почему?» «Из-за новой. Эти три секунды облучения оплавили всю наружную арматуру» то бишь, по сути, наружный люк крепко-накрепко заварился. Вообще-то я тоже чувствовал, что плавлюсь и завариваюсь. Охлаждающая система скафандра включалась только, когда он был загерметизирован и находился в вакууме. Я порядком попотел, выбираясь из него, пока инженер проверял датчики один за другим во всех отсеках без исключения. «Есть!» — радостно провозгласил он, наконец. — Единственный аварийный смотровой порт, который был на теневой стороне, когда на нас обрушился удар новый. — Давайте-ка поглядим. На неприятность мы напоролись сходу. Когда мы попытались открыть запор внутреннего люка, мотор и зубчатая передача протестующие взвизгнули, а затем предохранители выбило. Осмотрев механизм, штрам сердито проворчал. Им не пользовались годами, он практически споялся от бездействия. Единственным решением оказалась грубая сила. Открыть люк удалось лишь после обработки его в течение часа кувалдой, ломом, маслом и крепкими выражениями. В конце концов он с пронзительным скрипом распахнулся, выпустив порыв затхлого воздуха. «Может, с наружным люком пойдет легче?» с надеждой сказал Штрам, утирая струящийся по лицу под замасленной ветошью. Его надежды не оправдались, хотя бы из-за того, что мне пришлось делать это в одиночку, и потому что блокировка не давала открыть оба люка-шлюза одновременно, что, конечно, выпустило бы весь воздух из корабля в космос. Надев скафандр, я с помощью инженера втиснулся в шлюз, по сути, представлявший собой трубу метров двух длиной. Я влез в него головой вперед, лежа на спине, а он передавал мне нужные инструменты, проталкивая их мимо меня в дальний конец. «Лучше загерметизируйте скафандр, прежде чем колотить». Оно и к лучшему подумал я, как только прохладный воздух заструился по моему лицу. Когда шлем был закрыт, а следом и внутренний люк, общаться пришлось по радио. В ушах у меня затрещали помехи. «Если смотреть на люк, петли будут слева». «Знаю», — буркнул я, потея и испытывая нешуточную клаустрофобию. «Пробую потянуть запорную рукоять». Конечно же, это кончилось ничем. Я матерился и колотил сперва кулаком, а потом монтировкой и рычагом. В конце концов, нам пришлось открыть внутренний люк и с немалым трудом пропихнуть гидравлический домкрат поверх моего уязвимого тела. Когда люк был запечатан снова, я подставил плунжер домкрата под рукоятку наружного люка и начал качать. Порядком поработав насосом и взмокнув, Я был вознагражден скрежетом металла. Качнул еще и увидел, что стальная рукоятка начала сгибаться. Прекратив качать, перевел дыхание. «Как дела?» – прошелестело у меня в ушах. Я лишь зарычал в ответ, медленно-медленно качая рычаг раз за разом. Рукоятка гнулась и вдруг с пронзительным визгом чуточку сдвинулась. Плунжер соскочил и я порядком ссадил костяшки, ударившись рукой о металл. «Стронулась!» — пропыхтел я, устанавливая плунжер на место. Еще два нажатия на рычаг, и дело сделано. Воздух с хлопком вырвался в темную щель, и я узрел межзвездное пространство. Поднатужился, и люк распахнулся. Звезды представлялись сверкающими точками, четкими и яркими, но не настолько яркими, как диск Солнца, к которому мы приближались. Вот оно, место нашего назначения, потемневшее, когда я повернулся к нему и забрало шлема, поляризовалось от яркого света. Убедившись, что магнитный якорь моей страховки держится надежно, я выкарабкался из люка в космическую пустоту. Обшивка, как и у всякого космолета, была шершавой от соударений с пылевыми частицами, Неспешно перемещаясь с места на место, я миновал объектив одной из камер и двинулся вокруг корпуса. И тут поверхность резко преобразилась, став глянцевой, лишенной малейших выпуклостей. Пропали все монтажные скобы и проушины, так что уплыть в космос мне не давали лишь магнитные захваты. «Включить», — сказал я, — «чтобы активировать радио». Вспышка новой оплавила обшивку до глянца, как зеркало. От инструментария и крепежа ни следа. Я возвращаюсь, тут работы побольше, чем мы думали. Едва я по возвращении снял шлем, как влил в себя литр воды чуть ли не одним глотком. «Мы можем сделать лишь одно», — сказал Штрам, извлекая абсорбционный пакет скафандра и заменяя его свежим. «Сверлить?» «Верно» найти место, где стоял расплавившийся прибор, загерметизировать отсек, просверлить корпус изнутри и проложить новый кабель, выполнить герметизацию швов и установить аппаратуру снаружи. Труд немалый. Я узнаю у капитана, каким минимумом приборов он обойдется. Допив воду, я вздохнул. «Пошли». После трех дней исключительно долгой и трудной работы электронные и оптические датчики были расставлены по местам в купе широкополосной антенны, которая пока возьмет на себя всю связь. Спал я просто замечательно, а еще у меня болели такие мышцы, о существовании которых я прежде и не подозревал. Когда все было установлено и проверено, я выполз из скафандра в последний раз. Анжелина помогла мне отстегнуть пряжки, и как только я выбрался, меня уже ждал обросший инем бокал. «Капитан просил передать благодарность», — сказала она, — «и приглашение на мостик взглянуть на цель нашего путешествия». «Пошли!» Чтобы не портить счастливый момент, я не стал вслух выражать надежду, что это окупит труды. Когда мы взбирались по лестнице на мостик, к нам присоединилась приветственно повизгивающая розочка. Вероятно, по свинообразии это означало «покормите меня». Мы смотрели, как капитан прогоняет звездный скан, модифицирует параметры поиска и запускает программу определения местоположения. «Паршиво», — прокомментировал он. «Похоже, мы угодили в неописанный сектор галактики». Тут так мало звезд, что при предыдущих звездных съемках его, очевидно, пропускали. «Значит, что видим, то и получим», — отозвался я. «Либо приглядимся к этой единственной звезде, либо сделаем очередное припухание». «Верно», — поддержал капитан, — «поскольку мы находимся в непосредственной близости». Предлагаю потратить еще несколько гравитонов и подойти достаточно близко для спектрального анализа. Это покажет, стоит ли тратить силы и средства для более пристального изучения обнаруженных планет. — Давайте, — сказала Анджелина, и все мы с ней согласились. Последовало короткое припухание и успешное сканирование. Четыре планеты, одна из них — на орбите ровно в одной астрономической единице отсветило. «Пригодно для обитания?» – осведомился я. «Очень. А еще я улавливаю что-то вроде очень слабых радиосигналов». «Стоит взглянуть», – вставил Штрам, возражения не последовало. «Можно внести предложение», – добавил он. «Конечно», – отозвался капитан. «У нас маловато гравитонов, зато реактивной массы более чем достаточно». И с каждым днем все больше. При ускорении в один джем мы очень скоро войдем в пределы радиоконтакта. Капитан поглядел на меня. Давайте, одобрил я. Крупный сброс реактивной массы пойдет кораблю только на пользу.